Данила приладил пулемет к установке, зарядил полную ленту, проверил, не выкинул ли фыф еще десяток лент, заботливо упакованных разведчиком в патронные ящики, и поискал глазами какую-нибудь тряпку, чтобы вытереть руки, испачканные в ружейном масле. Его взгляд упал на что-то белое и матерчатое, торчащее из порванного бумажного пакета который небрежно валялся на развороченном Насте ящике для гранат. Разведчик спрыгнул с танка, поднял пакет и потянул за край материи, оказавшейся легкой и воздушной. Пустой пакет упал на бетонный пол, а в руках Данилы оказалось трехцветное полотнище. Белая полоса, синяя, красная. Флаг государства, сгоревшего в пламени последней войны, как, впрочем, и все остальные государства этой планеты, Прокомментировал находку Данилы Фыф, высунувшийся из танкового люка. «Пока жив Кремль, жива и Россия», — хмуро ответил разведчик, осторожно кладя флаг на ящик и вытирая руки пакетом. «А кроме тебя, любители древних книжек, хоть кто-то помнит сейчас в Кремле, что означает этот флаг?» — хмыкнул мутант. Помнит, наверное», — не совсем уверенно ответил Данила. А и правда, не забыли ли остальные сородичи за хозяйственными заботами и нескончаемой битвой за выживание историю собственного народа? И нужна ли она сейчас кому та история, кроме энтузиастов-одиночек, любящих коротать время в библиотеке? Надо признать, что немного таких осталось. Пахари да мастеровые вообще все неохотнее отпускают ребятишек учиться грамоте, предпочитая обучать их наследственному ремеслу, нежели буквам, которые вряд ли когда пригодятся в жизни. Тем не менее Данила, отерев ладони, все-таки сложил аккуратно флаг и спрятал под камуфляж на груди. Зачем? На этот вопрос он и сам себе не ответил бы. Просто иначе было никак, и все тут. Да к тому же сейчас других вопросов было не в проворот, только успевай поворачиваться. Хотя вопрос связи внутри танка, поначалу показавшийся неразрешимым, решился довольно быстро. Улитки, навешиваемые на ухо и снабженные микрофоном, нашлись в специальном отсеке Т-010. Их зарядка, как и зарядка аккумуляторных батарей танка от электрощита, расположенного в стене позади боевой машины, заняла не более 15 минут. Правда, вопрос крепления улитки на ушное отверстие фифа, не имеющее раковины, вначале вызвал заминку. Но мутант решил проблему просто. Вскрыл аптечку, зафиксировал средство связи на голове пластырем и снова полез на водительское место. Откуда рыкнул? «Ну что, поехали, что ли?» «Рискни, одноглазый!» — хмыкнула Настя, видимо, расслышавшая выпад про киборгоблондинку. Мутант возмущенно фыркнул и рискнул. И у него это получилось довольно неплохо. Танк всхрапнул, словно боевой фенокодус перед прыжком, и, на удивление плавно для такой тяжелой машины, выехал из подземелья наружу. — Тормозни, Фыф! — попросил Данила. — Что еще? — раздался в улитке недовольный голос. — Дверь закрыть надо! — сказал разведчик, спрыгивая с башни на землю. Серебристый порт в электрощите нашелся быстро. Его и искать не надо было. Среди полуистлевших рваных проводов и разрушенных временем предохранителей крохотный серебряный прямоугольник выделялся весьма заметно. Данила подсоединил к нему провод КПК и набрал на клавиатуре «Кремль-2222». Как и следовало ожидать, пол позади него загудел и медленно вернулся в исходное положение. Больше ничто не напоминало о том, что под ногами был не просто пол старой аптеки, а вход в подземный склад танковой дивизии. Даже шва между стеной и полом не осталось. После чего произошло странное. Порт в щите вдруг заискрил и стек расплавленной каплей вниз по проржавевшей задней стенке щита. — Понятно, — тихо произнес Данила, пряча КПК в карман. Больше сюда хода нет никому. Танк несся по старому полуразрушенному шоссе на сумасшедшей скорости, но тряски практически не ощущалось. Порой удивительная машина натуральным образом перелетала через огромные воронки и трещины, но даже при ударе гусеницами о землю в момент приземления танк лишь слегка качался, словно катер фифа на речной волне». Данила расположился сверху башни у своего корда, закрепленного в специальной установке. По идее, безопасности ради можно было ехать и даже вести огонь, не высовываясь из люка. Но все же ориентироваться по танковым экранам было для разведчика пока еще сложновато. А вот наверху, где полный обзор и пулемет под рукой, в самый раз. Меньше чем в километре от Кантемировской, недалеко от шоссе, послось блуждающее поле смерти. Странное и страшное порождение последней войны двинулось было в сторону танка, но тут же остановилось, словно передумав, и продолжило неспешный путь в прежнем направлении. То ли осознала, что не сможет догнать стремительно движущуюся боевую машину, то ли побоялась пушки, которую Настя сноровисто довернула в его сторону. «Поле-то амеба-амебой, а не дурак», — прокомментировал ФЫФ «Действие поля смерти». «Никому не охота получать ракеты по ложноножкам!» Справа промелькнули развалины ядерного института с одинокой трубой реактора, нацеленной в небо. После чего Фуив круто повернул налево и погнал танк по прямой, выжимая из машины все возможное. Данила понимал мутанта. Там, по правую руку, осталась его родина, его соплеменники. Пусть бывшие, но ведь и зажившая рана болит порой. Так чего говорить о свежей, еще даже не затянувшейся? Так что пусть гонит, пока дорога позволяет. От воспоминаний все равно не уйти, но скорость, боль и время все-таки помогают душевным ранам заживать быстрее. Прошло несколько минут, и в улитке раздался голос Фифа. — Слышь, командир башни, приготовься. Сейчас справа будет Даниловский мост в зону. Как бы собакоголовые нас не поджарили по старой памяти. «Лучшая защита — это упреждающий птур в печень», — ответила Настя, на ходу разворачивая башню танка. И как только из-за холмов показались ажурные конструкции трехпролетного моста с двумя бетонными коробками дотов на берегу, танк тряхнуло. Его пушка плюнула огнем, и один из дотов превратился в маленькое солнце, внутри которого продолжали детонировать снаряды, добавляя светилу объема и насыщенности цветов. Однако во втором доте не дремали. Длинная и широкая амбразура озарилась ответными вспышками. Впереди танка взлетели кверху комья пыли и куски вывороченного взрывом асфальта, а по броне, словно град по крыше, застучали крупнокалиберные пули. «Из пулеметов по танку это сильно», – прокомментировал Фыф. «Это они с перепугу, наверное?» Но его слова потонули в грохоте выстрелов. Данила уже приник к корду, заливая вражескую амбразуру горячим свинцом. Что стало с защитниками ДОТа, осталось неизвестным. Короткий бой пролетел как одно мгновение, при этом танк продолжал движение, не снижая скорости». Дот, как и Даниловский мост, скрылся за остовами разрушенных зданий, полузанесенных землей и песком, а машина летела вдоль реки, мимо остатков когда-то облицованной плитами набережной. Промелькнул забор зоны, развороченной боевым роботом. Около пролома суетились собакоголовые, причем вполне результативно. Огромная дыра в заборе была уже заделана почти наполовину. Разведчик, сидя наверху башни и наблюдая проносящиеся мимо картины, сейчас, словно в ускоренном темпе, отматывал назад все, что происходило с ним за последние двое суток. Путь, который он прополз на животе до реки, неприметный бугорок с полумертвым кустом на нем. Не иначе под его ветвями до сих пор лежит замаскированная дальнобойная винтовка «КСВК», из которой снайпер с расстояния в полтора километра снял охрану на вышке, чтобы Данила смог проникнуть за забор зоны. Снайпер. Кем он был для Данилы? Командиром? Учителем? Другом? Вроде любое из этих слов подходит, особенно если условно поделить их совместное путешествие на три части. Вначале командир, потом учитель, а в конце самый настоящий друг не раз спасавший жизнь разведчика. Нет, не то и не так. Не надо вешать ярлыки на этого путешественника между мирами. Он снайпер. И пусть он таким и останется в памяти. Без характеристик и лишних ненужных фраз. Просто тот, с кем плечом к плечу был пройден путь, который Данила никогда уже не забудет. Башня танка вновь дрогнула, заставив разведчика прервать поток философских размышлений. Ну, конечно, машина неслась мимо базы Кио, над которой возвышалась величественная башня мозга. «Получай!» — послышалось в наушнике шипение разъяренной кошки. Первый выстрел не принес башне заметных повреждений, лишь сбил пару башенок с крыши. Зато второй попал точно в одно из высоких и узких окон — откуда немедленно полыхнуло пламя. Последнее, что увидел Данила, прежде чем танк скрылся за холмами, возвышающимися по обе стороны Пятницкой улицы, были клубы черного дыма, вырывающиеся изо всех окон башни мозга. — Командир танка, побереги снаряды, а? — раздался в улитке недовольный голос Фифа. За тебя этот мозг в башне все равно теперь думать не сможет. Так что пользуйся своим и не рефлексируй. — Феев, заканчивай, проехали! — вступился за девушку Данила, расслышав в наушнике то ли всхлип, то ли с трудом подавленный новый приступ кошачьего шипения. — Нам еще переругаться не хватало перед тем, что нас впереди ждет.